А я бы хотела позвонить тете, которая меня с детства воспитывала, и порадовать ее своим возвращением, с трудом подбирая слова, произнесла Галина. Однако таким простым желанием разведчиков суждено было осуществиться значительно позже. Около двух недель им пришлось гулять по Москве, прислушиваясь к живой речи москвичей и обретая утерянные навыки разговора, на подзабытом ими русском языке. Наш рассказ о жизни и работе пары разведчиков-нелегалов был бы неполным, если опустить очень важный и, несомненно, многих интересующий вопрос о создании семьи в период длительного пребывания в стране назначения. Ведь разведчики работают за рубежом в лучшие молодые годы своей жизни, именно тогда когда обычно в семье появляются дети? Рассказывает Галина Федорова. Этот вопрос стоял перед нами практически постоянно в нашу бытность за границей. В принципе, Центр не возражает против того, чтобы нелегалы обзаводились детьми. И мы знаем случаи, когда разведчики возвращались из заграничной командировки домой, имея даже двоих детей. Однако в своем сознании мы не могли объединить в одно целое два понятия. С одной стороны, нашу работу, ради которой мы прибыли в страну назначения, с другой – рождение детей, наличие и воспитание которых, несомненно, создали бы нам множество дополнительных разноплановых трудностей, что сильно ограничило бы нашу оперативную деятельность. Кроме того, возникал определенный риск в соблюдении конспирации. Ведь дети – известные почемучки. Мы прекрасно понимали позитивную сторону наличия детей. В глазах западного окружения создается положительный образ семьи и тем самым снижается уровень подозрительности. И все же в своих рассуждениях Мы поставили на первое место чувство долга, стремление быть максимально полезными, и поэтому всецело отдавались порученному делу своей нервной и напряженной работе. Желание принести большую пользу Родине всегда брало вверх, поэтому создание полноценной семьи отложили до возвращения домой. Однако судьба распорядилась иначе. Мы вернулись в возрасте, в котором обычно воспитывают уже внуков. После возвращения из командировки служба Галины и Михаила Федоровых в разведке продолжилась. Когда возникла необходимость, Они выезжали за рубеж для решения конкретных разведывательных задач. В общей сложности разведчики пробыли за кордоном около четверти века. Заслуги почетного сотрудника госбезопасности полковника в отставке Михаила Владимировича Федорова перед Родиной отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, дружбы народов, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, в том числе медалью за отвагу, нагрудным знаком за службу в разведке. Почетный сотрудник госбезопасности полковник в отставке Галина Ивановна Федорова награждена орденами Отечественной войны и Красной Звезды многими медалями, нагрудным знаком за службу в разведке. Уйдя на заслуженный отдых и став пенсионерами, Федорова не порвали связи со службой. Ведут большую общественную работу, занимаются с молодежью, приходящей в разведку на смену ветеранам, делятся опытом, помогают молодым сотрудникам осваивать технологию нелегкой профессии разведчика. В 1994 году в московском издательстве ДЭМ вышла их книга «Будни разведки», в которой разведчики нелегалы рассказали о своей деятельности за рубежом.